«Да не внидите в напасть». Люди опытные отмечают два уязвимых момента, преобладающих в практике начинающих. Это две наиболее гибельные ошибки, два страшных препятствия, которые замедляют, а порой и вовсе пресекают какое бы то ни было духовное преуспеяние. Первое есть следствие малодушия, маловерия и обычного неродения. Молитвенный труд нелегок, и порой человек, потрудившись продолжительное время и не видя от того никакого зримого плода, приходит к совершенно ложному выводу. Не те сейчас времена, чтобы молиться. Молись, не молись, все одно. Молитва удел ушедших уже в прошлое, великих подвижников и святых, а никак уж не наш. Самое большее, на что после этого может человек себя понудить, это повседневное вычитывание правила, без всякого сердечного участия, когда ум блуждает не весть где. Вторая ошибка совершенно иного свойства, и она, быть может, еще опаснее. Если в первом случае имеет место ложно понимаемое смирение, то во втором – гордость. Человек, еще не очистившийся от страстей, преисполненный, как правило, самомнений и тщеславия, устремляется к исканию высоких молитвенных состояний, божественных созерцаний и таинственных откровений. Но молитва, не основанная на истинном смирении, становится, по слову преподобного Макария Великого, лишь личиной молитвы известные усердие и разгоряченность действительно могут привести к своеобразным плодам, и, ощутив свои успехи, человек становится довольным собой, он начинает гордиться. Тогда, скорее всего, он впадет в самообольщение, в прелесть и духовно повредится. В ином случае, понимая в глубине души ложность своих достижений, Человек погружается в то же состояние уныния, происходящее от маловерия и малодушия, что и при первой ошибке, а следом приходит к тому же безнадежному выводу «молись, не молись, молиться не научишься». Надо ли напоминать, что спасительный царский путь — это всегда путь средний, проходящий между различными уклонениями влево и вправо, между недостатком и излишеством, Чувство меры требуется на любом поприще. Так, при всей необходимости постоянного самопонуждения в молитвенном труде, тем не менее, преневоливать, нудить и напрягать себя надо с рассуждением, в той мере, что соответствует духовному возрасту. Напряжение не должно выходить за границы возможного не должно соединяться с порывом в мир созерцаний, пока душа не укрепилась еще в исполнении заповедей Господних. Неумеренное напряжение сменяется обычной реакцией, доходящей до отвращения к духовным вопросам и, наконец, до окончательного умоисступления. Подобная реакция, хотя бы и в слабых проявлениях, расслабляет духовную жизнь ревнителей молитвы и ведет их к унынию, отчаянию, неверию и даже к разврату. В обучении молитве лучше идти несколько медленнее, чем хотелось бы, но безостановочно. Тот же, кто берется за непосильное делание, тот лишается всего, приобретенного дотоле долгим трудом. Вот типичный пример из письма святого старца, указывающего на ошибки подопечной Иныкини. «Твое неустроение происходит от вражей прелести, попущением Божиим за высокоумие наведенное. Верно ты прежде времени старалась снискать безмолвие и проходила умную, но самочинную молитву, ища прежде времени высокого устроения и дарований каковы и даются проходящим только истинную молитву. И, между прочим, ощутив в сердце некое сходственное движение, принимала оное за благодатное. Затем, услаждаясь им, пришла мало-помалу в таковое устроение. Ты, прочитавшая о дело оставила то, чем должно прежде предостеречь себя от прелести». Понуждая себя на безмолвие и молитву, ты не старалась об исцелении страстной, яростной части, раздражительности, и не познавала, что она в тебе действует. Исцеляется же она не уединением, а сообщением с ближними и претерпением от них досад, а в случае побеждения ими – познанием своей немощи и смирением. Святой Иоанн Лествичник пишет, кто ощущает себя склонным к гневу, ярости, мщению и лукавству, тот ниже да зрит след безмолвия, то есть да не увидит. Ты, верно ощутив теплоту в сердце или в персях, приняла ее за благодатную, но вместо того оказалось жжение прелестное. И сие выкупляясь с яростной частью, то есть с раздражительной силой души, повредило твое устроение. Послушай учения святых отцов, которые, побуждая к безмолвию и молитве, между тем предостерегают и от прелести и советуют не искать безвременно того, что дается по времени и со многим смирением проходящим сие делание. Помимо прочего, свои искушения бывают у тех, кто совершает молитвенное бдение по ночам. От телесного изнеможения они могут погрузиться в очень тонкий сон. Тогда человек стоит или сидит, и сон его окрадывает, а он не замечает. И тогда он, видя сны, думает, что бодрствует. Но нечто похожее может происходить и с любым вполне выспавшимся человеком на богослужении и в келье, и не только ночью, когда он погружается в мечтательный самообман. Это бывает при недостатке самоконтроля, внимания и навыка борьбы с помыслами. Случается, что ум отвлечется от молитвы посторонней мыслью и неостановленной погружается в мечтание или легкую дремоту. Особенность такого состояния в том, что человеку кажется, будто он продолжает молиться, грезя и не молясь, он воображает, что молится. Так можно прогрезить все богослужение, не замечая этого. Если не начать решительную борьбу за трезвение, то мечтатель, расхолаживаясь, свыкаясь с такими переживаниями, постепенно может полностью погрузиться в состояние прельщения. Так ли не гостя единого часа побдите со мною? Бдите и молитесь, да не внидите в напасть». Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 40 и 41. Всех вариантов заблуждения отклонения от верного пути предусмотреть невозможно, но на все случаи один общий совет преподан отцами. Если по ошибке, по неведению, по самочению, по самообольщению делаются ложные шаги, надо каяться и исправлять их. И при всех этих обстоятельствах надо смиряться, не роптать, не прекращать молитвенного делания и всю надежду возлагать на помощь Божию. Такая брань может продолжаться не месяцы, а годы, пока, наконец, не затеплится в сердце постоянный огонек благодатной молитвы. Из-за частых упоминаний об опасностях и прельщениях Весь предстоящий путь умного делания может показаться чем-то слишком мрачным и угрожающим. На самом деле все блуждания, спотыкания и ошибки сосредоточены главным образом на подступах к умно-сердечному деланию. В основном это особенность того смутного времени, когда еще не открылось сердечное место, когда ум колеблется, чувства неясны, внимание не твердо. Иное дело после того, как достигнута сердечная молитва, когда внимание ума установилось в сердце. Тогда наступает время относительной безопасности. Вспомним, что именно этот вид молитвы считают самым неуязвимым такие отцы, как Дионисий Ареапагит, Диадох Фатикийский, Григорий Синаид, Григорий Палама, Никодим Святогорец, Игнатий Кавказский, Феофан Затворник, Иосиф Исихаст. В одном только случае недопустимо занятие умно-сердечным Речь идет о людях, одержимых страстью, то есть тех, кто, не прибегая к покаянию, пребывает в тяжких грехах и пороках, тех, кто хочет оставаться в своем страстном устроении и не хочет бороться со своей страстью. Таковые, по слову Аввадорофея, Подобный человек, у которой, будучи ранен стрелою от врага своего, берет стрелу собственными руками и вонзает в свое сердце».